И, как должно быть, утирали слезы старые придворные перечницы, когда показывали добродетельную пенелопу за прялкой. Но им придется ждать, долго ждать, чтобы ее поглотила огнедышащая гора. Затем герцогская чита удалилась, и во время супружеских объятий перед дверью опочивания играл итальянский квартет. Приятного аппетита, Лукс! «Ну как вкусно!» «Ничего подобного тебе давно не случалось отведать?» «Смотри, не накались на кость!» На следующий вечер был дан сейрверк. Шипящие ракеты чертили на небесах огненные инициалы герцогини, а народ, набив брюхо даровыми герцогскими колбасами и налив пузырь даровым герцогским вином, без ее хозяйского глаза эконом прикарманит самое малое 180 гульденов, Народ умиленно задирал носы вверх и орал «Да здравствует, герцогиня!». Получив донесение, графиня заперлась у себя и настрочила письмо, которое отослала с курьером в Штутгарт. Письмо, адресованное камердинеру герцога, включало чек на 300 гульденов и обещание еще 800, если он добудет ей крови герцога. Письмо это было опрометчиво и нелепо, спустя несколько часов после отправки курьера графиня уже пожалела о нем Никогда она не выпускала из рук таких документов Впервые в жизни не дала она отбушевать безрассудному гневу, прежде чем начать действовать Виноват еще и Ландауэр со своим несносно-медлительным каббалистом Коммердинер Эбергарда Людвига, получив письмо, прикинул, что выгоднее. До празднества в Тейнахе он, пожалуй, выполнил бы волю графини. Теперь же после Тейнахской церемонии не подлежало сомнению, что с графиней покончено. Из нее еще только и можно, что выжить 800 гульденов или сотни на две большие, а кроме этого ровно ничего — Герцог же рад избавиться от графини и будет благодарен за предлог изгнать ее из страны. Отсюда ясно, на какой стороне выгода. И Камердинер отправился к председателю Лантага, требовал с него за такую доблесть тысячу гульденов, а затем вручил письмо герцогу. Эбергард Людвиг, грузный полнокровный человек, Был так ошеломлен, что на мгновение застыл на месте. Потом резким жестом приказал слуге удалиться и зашагал взад и вперед по комнате, пыхтя задыхаясь, сопя. Каждая кровинка закипала в нем глухой яростью, значит, он обманут. Он, он, герцог, 30 лет был обманут окаянной ведьмой и потаскухой. Все остальные бюргерская сволочь сварливые торгаши из Лантага и попы из консистории с мертвичиной и преснотой их проповедей, и плюгавый прусский король, и вечно обиженная, кислая, как лимон Иоганна и Елизабета, все были правы тридцать лет. Тридцать лет были правы в противовес ему, герцогу. Гром и молнии. За свою жизнь он перебрал женщин всех мастей, и лакурых, черноволосых, русых, влиялся грудями маленькими, остроконечными и пышными, расплывшимися, бедрами грузными и мальчишески стройными, ляжками тонкими, длинными, глянцевито-смуглыми и мягкими, розовато-пухлыми. Он обладал томными, ленивыми, вялыми женщинами, неистовыми, пробиравшими до мозга костей, В него влюблялись без памяти многие женщины, великолепные, окруженные поклонением красавиц. А что ж, черт возьми, он мужчину хоть куда, бравый, пылкий, и к тому же в ореоле славы и величия. Ему предавались душой и телом, и всей кровью, блаженно стонали в его объятиях. И были среди них получше, черт подери, куда лучше, чем Христ? Но ни одна не опутывала его так. Он брал их, смеялся и проходил. Откуда именно Христль въелась ему в плоти кровь? Откуда же это удручающая покорность, этот гнет, эта невозможность вырваться, если не от нечистой силы? А он ничего не замечал и жил пропитанный ядом и дьявольскими чарами. «Ах, она потаскуха! Ах, чертовка!» Строки давнишнего дознания лезли на него, превращались в чудовищные уродливые образы. Черная корова с отрубленной головой, оскопленный козел. Наверное, она сделала себе куклу с его обличием, так называемый террас. Чтобы колдовскими чарами вселить в это изображение его сердце и живую кровь, и одному дьяволу, хвостом известно, какие бесовские нечестивые действия творила она над заклятым. Но теперь он открыл ее козни. Теперь конец всяким чарам и дьявольскому колдовству. Он ей покажет, что до последней капли изъял из себя ее адские отравы и сатанинские зелья. Он написал указ.